Глава третья. «Что ты смотришь на меня своими глазами красивыми? Развернулась и пошла вещи собирать. Или тебе ничего не нужно? Если не нужно, тогда поехали». Саша снова предпринял попытку взять Настю за локоть, но она вовремя отшатнулась. «Нет, нужно!» — глухо произнесла и, прочистив горло, добавила. «Мне нужно взять кое-что из вещей. Тогда вперед!» Он качнул головой в сторону коридора, не прекращая сверлить девушку тяжелым взглядом. — Ты что, пойдешь со мной? — сухо поинтересовалась она. — Хочешь возразить? Настя промолчала. — Какая разница? Все равно ей вряд ли удастся сбежать. Да и куда бежать? Олег должно быть уже в воздухе. Вся его охрана лежит лицами в пол. К отцу она ни за что на свете больше не вернется. Никаких вариантов нет. Только один. Подчиниться Саше а он ясно дал понять, что заставит ее сделать это по-хорошему или по-плохому. Поэтому Настя послушно развернулась и зашагала по коридору в сторону своей комнаты. Саша пошел следом. Несколько мужчин в масках обогнали их и прошли вперед, цепкими взглядами тщательно исследуя пространство второго этажа. «Да нет здесь никого!» – пробурчала девушка себе под нос, вспомнив слова Ильи. Сердце сжалось от того, с какой самоотверженностью защищал ее этот смелый парень, рискуя своей жизнью. И тут же перед глазами возник образ Саши, что стоял над ним, направляя пистолет в голову и угрожая этой жизни лишить. — Что с тобой стало? — глухо спросила она, сглотнув ком, подступивший к горлу. Но он ничего не ответил. Толкнув дверь своей супружеской спальни, Настя шагнула внутрь. И ее всю с ног до головы охватило странное чувство смятения. Он не должен сюда входить. Они не должны оставаться здесь наедине. Но озвучить эту мысль вслух у девушки не хватило духу. Поэтому, стиснув зубы, она все же заставила себя пройти дальше и даже не попыталась прикрыть за собой дверь. Но Саша так и не вошел. Замер у порога, наблюдая за ней с каменным лицом, пока она собирала вещи в небольшую дорожную сумку. Руки не слушались девушку, мелко дрожали, сердце заходилось в груди. Он маячит позади и смотрит на их с мужем постель, а она чувствует себя так, будто стоит перед ним обнаженной. Но, черт возьми, Настя ничего плохого не сделала, просто пыталась жить дальше, как умела, как могла. Да и столько времени прошло. Сколько раз Настя представляла себе их встречу, но такого исхода даже вообразить не могла что он вот так однажды вломится к ней в дом с оружием, будет разговаривать свысока и угрожать. Куда он повезет ее? Зачем? Что вообще ему от нее нужно? В то, что он действительно вдруг соскучился спустя целых пять лет, верилась с трудом. Пять лет ни слуху, ни духу. Она так ждала его. Надеялась, что однажды он поймет, простит. Но потом осознала, что эти надежды напрасны. Никогда не поймет и не простит. Саша наверняка до сих пор так и считает ее предательницей. Откуда он мог узнать, что это не так? Да и хотела ли Настя, чтобы он узнал? Слишком много боли принесла им обоим эта любовь, чтобы попытаться ее вернуть. По-хорошему, ей следовало бы переодеться, сменить домашнее платье на что-то другое. Но она даже представить себе не могла, что будет просить Сашу отвернуться или выйти из комнаты. Сделать же это при нем и подавно не смогла бы. Собрав только самое необходимое, прихватив документы, деньги, обменную карту и витамины, Настя взяла в руки сумку и развернулась к Саше лицом. Он молча подошел и отнял у нее багаж, кивком указав на дверь. Также молча они спустились по лестнице на первый этаж и покинули дом. Несмотря на позднее время, на улице все еще стояла духота. Этот июль выдался знойным и жарким, почти таким же, как в то самое лето, когда они с Сашей познакомились. Все вокруг безжалостно напоминало о прошлом. Об их прошлом. Вечернее солнце равнодушно клонилось к закату, окрашивая в багровый цвет верхушки деревьев элитного поселка, где Настя жила со своим мужем. Надо сказать, тщательно охраняемого элитного поселка. Но, тем не менее, рядом с их домом было припарковано несколько тонированных джипов, по которым и расселся спецназ. В один из этих джипов Саша предложил сесть и Насте. Мужчина в чёрном костюме распахнул перед ней дверь заднего сиденья что вызвало до скрипа зубов неприятную ассоциацию. Столько лет прошло, а всё никак не забудется. Настя безвольно опустилась на сиденье, но Саша не занял место рядом с ней. Сел вперёд, составив компанию водителю, и колонна двинулась. Всю дорогу ехали в тишине. Девушка обнимала себя руками, никак не получалось успокоить дрожь в теле. Что будет дальше? Страшно было до смерти, что история повторится. На этот раз она такое не выдержит, особенно с Сашей в роли мучителя. Это было бы слишком жестоко. Хотелось думать, что он не причинит ей зла. Ведь Саша не такой человек, она его знает. То есть знала. Рука девушки сама собой легла на живот, инстинктивно погладив его. Ей нельзя сейчас так сильно переживать. Она ведь уже не одна... Нужно думать только о маленькой жизни, что теплится внутри. — Что натворил твой отец? — одними губами спросила у живота, и в это же мгновение буквально кожа почувствовала на себе постороннее внимание. Подняла глаза и встретила в зеркале заднего вида ледяной взгляд серых глаз.